глава восемнадцатая. качели и все таки василисе захотелось пройтись по главной лестнице кольцами вьющейся вокруг ствола малого дуба девочка не спеша поднималась по белым почти прозрачным ступенькам размышляя о том какие эферы ей понадобятся на поле старочасов путь по лестничному серпантину оказался куда более долгим чем она себя представляла зато в столь позднее вечернее время Было уже начало двенадцатого, и почти никто не встретился по дороге. Изредка пролетали парочки или небольшие компании, переговаривающиеся веселыми хмельными голосами. Но никто из них не обращал внимания на маленькую фигурку, крадущуюся вверх по ступенькам. На самом верху дерева царила удивительная, волшебная, необычайно хрупкая тишина. На темном ковре неба рассыпались тысячи сверкающих жемчужных ожерелий. Звезды сияли так ярко, словно каждая из них стремилась затмить собой другую. Невольно Василиса залюбовалась ими, но вскоре с сожалением опустила взгляд. Ей надо было осмотреть окрестности. Вдали, сквозь густое переплетение ветвей, девочка увидела то, что искала, едва мерцающее в свете звезд озеро с дивным названием «Русалочья тропа». Невольно ее взгляд задержался на качелях. Оказывается, в верхней части малого дуба их было порядочное количество. В основном это были лодочки и простые доски, крепящиеся на веревочных петлях к самым толстым веткам. И как она не заметила их раньше? Впрочем, ей сейчас было не до катания. Василиса уже прикидывала расстояние. Получалось, что лететь недолго, а значит, можно еще немного побыть в этом чудесном месте под самыми звездами. Неожиданно со стороны лестницы послышался шорох, Из-за ствола, преодолевая последние ступени лестницы, показался фэш. Василиса встретила появление друга изумленным молчанием. Засунув руки в карманы куртки, мальчик неловко усмехнулся. — Ну ты и забралась. — Ты меня очень напугал. Все еще борясь с участившимся сердцебиением, пробурчала девочка. — Что ты здесь делаешь? — Как это что? — Тебя искал. К Василисе вернулась злость. Неужели других дел не нашлось? Мне кажется, ты сегодня и так неплохо развлекался. Я бы так не сказал. Фэш подошел ближе. Его лицо выглядело усталым, но, в общем, мальчик имел довольный вид. О, какой странный наряд для сна. Его глаза насмешливо прошлись по зеленому платью девочки. Сам он и дальше оставался в парадном черном мундире. Да вот не спится что-то. Ну еще бы, хмыкнул Фэш. «Пройти такую лестницу до самого верха — любой взбодриться. Василиса тревожно стрельнула глазами в его сторону, к чему он клонит. Мальчишка явно хотел что-то сказать ей, но не решался. «Ну что, рада, что не пойдешь в заложницы?» — снова начал Фэш. Я спрашивал у старшего Лазарева, как там на самом деле было дело. «Белая королева очень настаивала, чтобы оставили тебя, но все остальные советницы проголосовали против». поэтому она ушла раньше очень рассерженная. Василиса зло фыркнула. Ну, надо же, родная мамочка чуть не испортила ей все планы. А как же ее слова о том, чтобы Василиса больше не искала с ней встречи? И нати, пожалуйста, решила ее в заложнице взять. По-видимому, все эмоции очень ясно отразились на лице девочки, потому что во взгляде Фэша появилась растерянность, он явно принял ее злость на свой счет. Между прочим, именно из-за тебя сегодня вечером «Я вёл себя как настоящий идиот», — вдруг сказал он. «Это еще почему?» — косо глянула на него Василиса. Фэш ухмыльнулся. «Вообще-то, вся идея шла от сестрички. Зная, что феи меня возненавидели, она посоветовала покрутиться весь вечер вокруг Резниковой. Если честно, вначале мне это показалось глупым. А потом я вспомнил, что Лазарев говорил про любой перевес. Ну, что у вас с этой Резниковой равные шансы остаться. Смотри-ка, это сработало. Ты бы видела, какие у этих высокородных фей были физиономии, когда мы танцевали перед ними. Они были готовы испепелить нас взглядами и наверняка подумали, что мы двое влюбленных. Фэш сделал вид, что его тошнит, хотя вся эта ситуация явно его забавляла. «Не думаю, что феи настолько мелочны, чтобы такая ерунда определила их выбор», с некоторым сомнением высказалась Василиса. Однако на душе у нее стало полегче. «Неужели Фэш...» Из-за нее так старался. «Это было немного жестоко, ведь ты нравишься Маришке», — через силу произнесла Василиса. Она зачасовала Ника. Голубые глаза мальчика превратились в осколки льда. «Поэтому мне все равно, что она там вообще чувствует». Василиса изумленно разглядывала Фэша, как будто впервые его увидела. Она вдруг не кстати вспомнила его выходку с треуглами. когда он хотел запереть ее с кровожадными и глазубыми котятами. Неудивительно, что он сам превращается в этого зверька. — Лучше не быть твоим врагом, — усмехнулась она. — Острогор зря переживает, в тебе полно жестокости. Она все еще была зла, и ей хотелось поддеть друга. Но он раскусил ее замысел. — А я уверен, что ты нравишься Марку. Его левая бровь изогнулась. Он весь бал не сводил с тебя глаз. Ну, — Но видишь... «Он еще жив, а ты говоришь, что я жесток». Василиса не выдержала и недоверчиво прыснула. «Придумывай больше». Тем не менее, девочке было приятно его поддразнивание. «Покатаемся», — вдруг предложил Фэш. Она с сомнением глянула на ближние качели, состоящие из метровой доски, подвешенной на веревках. «Боишься?» — не отставал мальчик. «Не переживай, я не буду тебя сильно раскачивать». «Ты что, смеешься?» — нестерпела Василиса. — Да я обожаю качели! В доказательство она взмыла в воздух, первая запрыгнула на доску и, балансируя, крепко ухватилась за веревки. Фэш моментально подлетел на другой край доски и помог качелям восстановить равновесие. — Разгоняемся по очереди, — предупредила Василиса. — И учти, я люблю сильную раскачку. Фэш насмешливо улыбнулся, показав ямочки, и резко присел, делая первый рывок. Вначале они катались молча, быстро приноровившись приседать по очереди. «Ну что, собралась спасать Диану?» — неожиданно произнес он. Василиса была готова к этому вопросу, но все же решила на всякий случай отпираться. «Почему ты так решил?» — сделанным удивлением спросила она. «Понял по твоему таинственному виду». Врешь. «Это ты врешь. улыбнулся мальчик. «Я сразу догадался, что тебе удалось связаться с повелительницей Лютов». Ты еще так испугалась, что тебя возьмут в заложники сразу после бала. Вот почему мы с Захарой придумали этот дурацкий план. Только Ник был не в курсе, конечно. Последние слова Фэш произнес ледяным тоном. Василисе стало неловко за ссору друзей. Скоро Ник поймет, что ты делаешь все, чтобы помочь расчесовать Диану, и поверит тебе. Угу. Или опять скажет, что я пытаюсь спасти ее, чувствуя свою вину. Фэш сильно сморщил переносицу, цокнул языком. и стал еще больше раскачивать качели. Василиса покрепче ухватилась за веревки. Некоторое время они молчали, сосредотачиваясь на катании. «Ну что, готова к мертвой петле?» Девочка изо всех сил сжала руки и молча кивнула. Они стали раскачивать качели все сильнее и сильнее. Ветер тревожно засвистел в ушах, Волосы развивались, и при спуске волной падали на лицо, а при рывках все труднее было сохранять равновесие. Раз! У Василисы перехватило дыхание. На один миг небо стало поляной, сверкающей жемчужно-звездной росой, а ветви с дубовыми листьями нависали сверху. Василиса смотрела только в глаза Фэша и лишь сильнее стискивала пальцы. «Здорово!» Выдохнула она, когда петля завершилась. Это было так потрясающе. Качели замедляли свой бег. На какой-то миг Василиса потеряла внимание, переставляя порядком оцепеневшие от сильного напряжения руки, оступилась и чуть не сорвалась в пропасть. — Эй, осторожнее! — мальчик поймал ее за локоть. — Вечно ты падаешь! После этого он крепко обхватил Василису за талию и слетел вместе с ней на траву. «Так надежнее, с ехицей пояснил мальчик, отпуская ее, И добавил. «За тобой нужен глаз да глаз». Василиса обрадовалась, что сейчас темно, и он не видит ее смущённо довольного лица. «Ну что, поговорим на чистоту? Рассказывай, куда собралась?» «Я не могу». Василиса боялась, что Фэш не поверит, что ей непременно стоит лететь на поле старочасов одной. Конечно, с друзьями было бы куда лучше, и точно не так страшно. «Зато у одного больше шансов найти нужный цветок». «Между прочим, это я выкрал стрелу», — напомнила себе Фэш. «И сразу предупреждаю, ты от меня не отделаешься. И не пытайся остановить время, я пристально слежу за тобой». Василиса не выдержала и заулыбалась. У нее действительно была такая мысль. «Ну ладно», — сдалась она. «Только вначале пообещай, что ты не увяжешься за мной». «Сначала?» Скажи, в чем дело?» Василиса подавила глубокий вздох. «В полночь я должна быть у русалочьей тропы», — нехотя произнесла она. «Оттуда я полечу на поле старочасов. Мне обещали прислать провожатого, чтобы найти цветок Дианы. Но я должна идти одна, чтобы суметь услышать время, иначе вообще ничего не получится». «Это черная королева сказала?» Василиса помотала головой. «Вообще-то я пообещала ничего не говорить». Некоторое время Фэш напряженно думал. Наверное, решительность, написанная на лице девочки, заставила его поверить, потому что он обреченно вздохнул. Ну, если так все серьезно, то ладно. Тогда я буду ждать тебя где-нибудь поблизости, пока ты не прилетишь. Ну, на всякий случай. «Ой, это было бы так здорово! Василис моментально улучшилось настроение. Давай ты меня подождешь возле озера. Я уже скоро пойду на встречу с этим проводником, ну, а ты подходи попозже. Фэш неопределенно мотнул головой. Слушай, а ты не боишься идти туда? с недоверием протянул он. Поле старо часов это заповедное место. Там начинается граница истинных владений фей, скрывающая тайную силу их часодейства. Человека туда не пускают. Вернее, не выпускают. Слушай, хватит меня пугать, а? Голос Василисы почему-то прозвучал не рассерженно, как она хотела, а жалобно. Я не пугаю, а предупреждаю. Угу. Ну, давай тогда встретимся в тыкве, предложил Фэш. По случаю праздника там всю ночь будут светиться огни. Я подожду тебя в крайней правой. Хорошо, кивнула Василиса. У нее на душе стало намного радостней. Теперь, когда она знала, что Фэш будет ждать ее, волноваться, и, если понадобится, пойдет за помощью. Ей было не так страшно. «Ну, а если ты...» — начал мальчик, но не закончил, потому что его перебили. «А, вот вы где!» К Ним лихо подлетел Ник на серебристом прямоугольном коврике, едва светящемся в темноте. Мальчик затормозил почти у самой земли и спрыгнул, ловко подхватив коврик под мышку. «Данила сделал!» — мигом оценил Фэш. Забывшись, он порывисто приблизился к другу и даже протянул руку, чтобы потрогать ткань летающего средства. Но встретив хмурый предупреждающий взгляд, тут же отступил и сам зло усмехнулся. Отец приказал найти тебя, кисло сообщил Ник, глядя в другую сторону. Я видел, как вы катались, решил не мешать. Василиса, а про тебя все думают, что ты давно спишь в своем домике. Конечно, я не скажу, что видел тебя с этим придурком. Он метнул злой взгляд на Фэша. «Какой ты благородный! Ну просто вообще!» — не стерпел тот. «Не то что я, убийца-фей!» Софей, признался!» — процедил Ник. Василиса не на шутку перепугалась. И куда делась обычная веселость Ника? На Фэша так вообще было жутко смотреть. И это лучшие друзья? Не успела она вмешаться, как Фэш резко шагнул к Нику и закатил ему такую затрещину, что тот покачнулся, и, потеряв равновесие, упал. Впрочем, он тут же вскочил и бросился на обидчика. Мальчишки покатились по траве, молча награждая друг друга сильными тумаками. Вначале Василиса пыталась образумить их, но она боялась кричать, чтобы не привлечь к ним внимания, а ее рассерженный шепот не давал результатов. Нику удалось вырваться и вскочить на ноги, принимая боевую стойку. Но Фэш, явно имевший больше опыта в драках, держался в отдалении. Изредка он срывался на молниеносный удар, всегда метко попадая в цель. Никто же пытался достать его, но все не мог, и это разъярило его еще больше. Он выхватил свою часовую стрелу, и Фэш, конечно, последовал его примеру. Василиса воспользовалась тем, что они про нее забыли, и быстро остановила обоим время. Мальчишки замерли с поднятыми стрелами, а их грозные лица, застывшие во времени, сейчас смотрелись весьма комично. Но Василисе было не до смеха. Как же ей остановить драку? Мало того, что они перессорятся, так и все дело ей испортит. Завтра они полетят обратно в Остроград, и кто знает, будет ли еще шанс спасти Диану. Василиса задумчиво переводила взгляд с одного мальчишки на другого. Конечно, лучше всего оживить Ника, он более благоразумный, но пока она объяснит ему, в чем дело. А Фэш может обидеться на нее за то, что она сделала. Вздохнув, она все-таки взмахнула стрелой в сторону последнего. «Ты что творишь?» — мгновенно рассердился мальчик. «Вы все можете испортить!» — не осталось в долгу Василиса. «Почти полночь!» — она взглянула на часовой браслет. «И мне уже надо лететь на озеро!» «Я хотел проводить тебя!» — Фашлюта оглянулся на Ника. «Но думаю, что лучше я займусь этим гадом. В общем, так. Мы оба подождем тебя в тыкве!» Если ты до утра не появишься, я сразу лечу к Белой Королеве, а лучше знаешь что. Я все-таки пойду с тобой. Нет-нет, — быстро замотала головой Василиса, — я точно должна быть одна. Тогда давай лучше пойду я, — продолжил Фэш, не забывая кидать лютые взгляды на Ника. Такие лютые, что Василиса немного обеспокоилась за судьбу друга, продолжавшего стоять с искаженным от ярости лицом. «Все-таки я уже имел дело с эфемерными существами». «А я уже была на поле старочасов». «Ну и что? Ты была там не одна и не спускалась к самим цветам». «А еще у меня есть синяя искра», — продолжала спорить Василиса. «Затерянный во времени сказал, что она мне очень поможет». «Что-то искра не помогла тебе подняться выше нулевого круга», — моментально съехидничал мальчик. Василиса обозлилась. «Сейчас я тебя стукну». «Сказала, что пойду одна, значит, одна». «Ладно, ладно!» — замахал на нее руками Фэш. «Но ты все-таки поосторожнее. Я слышал всякое про эти старочасы. Его не зря называют полем мертвых цветов, понимаешь? Там живут маленькие зловредные существа — жахи. Они похожи на летучих мышей, но умеют копировать голос, затерянных во времени. Жахи тупые, но интуитивно выбирают самые страшные слова. Ой, извини, я что-то опять увлекся». «Не волнуйся», — пробурчала Василиса. «Я уже так боюсь, что мне все равно. Лучше поговори с Ником и все ему объясни. И знаешь, если что-то со мной случится, то лучше пойти к Черной Королеве». «Так это она тебе рассказала, как добраться на поле старочасов?» — мигом догадался Фэш. Он поежился. «Она такая странная и очень хитрая. Даже Острогор ее уважает. Ну ладно, лети!» заторопился он. «Время поджимает». Василиса решила не говорить другу, что именно Черная Королева вызвалась быть ее проводником. Тем более, что дальше ей все равно придется идти самой.